Я остановились в оцепенении, как останавливаются перед огнём, перед бушующей водою, перед спокойно-загадочным взглядом познавшего. Что вы так смотрите на меня? удивлённо спросил отец Василий. Но они не двигались и смотрели. Перед ними стоял высокий человек,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 Он держал пухленького жёлтого цыплёнка. Что вы так смотрите на меня? повторил он, улыбаясь. Разве я чудо?